глава 35. Татьяна Климова позвонила мне сама. Как же мне было стыдно за те несправедливые обвинения, что я обрушил на нее. Я ждал ответного гнева. Ведь это не она меня заразила, а я подверг ее опасности, да еще обвинил в распутстве. Однако вместо того, чтобы накричать, Татьяна предложила встретиться в кафе. Хочет высказать все в лицо. Ну что ж, заслужил. Смирился я, представив себя на ее месте. Когда встречаешься со старым знакомым, всегда ощущаешь оценивающий взгляд, который скрывает немой диалог. Ты изменился, старик, и не в лучшую сторону. В ответ снисходительная улыбка. И ты уже не тот. Что поделаешь? Годы. С Климовой я не виделся дней десять. Но даже за этот короткий срок она озабоченно выискивала во мне изменения, связанные с разрушительным вирусом. Черт. «Как же тоскливо встречаться с теми, кто знает о твоей скрытой болезни!» Я потупил взор и пролепетал. «Извини, я сорвался тогда, был в таком состоянии». Она прикрыла ладонью мою руку, и я умолк. Мне сразу стало легче. Вместо грома и словесных молний я услышал ответные извинения. «Ну что ты, Юра, я понимаю тебя. Никому не пожелаешь такого. Как ты себя чувствуешь?» «Принимаю лекарства». Я все разузнала, прочла, расспросила. С этим можно жить годами, не чувствуя особого дискомфорта. А я чувствую. Что? Мне паршиво. Не внутри, а вообще. С работы поперли, и не скажешь, что из-за болезни, хотя на самом деле из-за нее, признался я. Роткевич уволил? Еще помнишь его? Благодаря ему мы встретились. Помнишь наш заключительный ужин в отеле? Извини, я не должен был. «Тебе не за что извиняться. Честно говоря, наши встречи...» Татьяна посмотрела мне в глаза и тихо продолжила. «Для меня это был замечательный месяц». Пока я подбирал ответные слова, подошла официантка. Я с облегчением раскрыл меню и заказал напитки. Хрупкий душевный контакт был сломан. Татьяна расправила салфетку и, загибая кончики, сделала из нее игрушку, похожую на автомобиль. Она усмехнулась и толкнула ко мне бумажную машинку. «Недавно по заявке Роткевича мы проводили аудит автодиллера Авторалли», – сказала она. «Машины премиум-класса?» – уточнил я. «Теперь они принадлежат Роткевичу, достались за долги». Он снова обогатился. «Автобизнес сейчас нерентабелен Мы ему посоветовали распродать остатки, чтобы вернуть просроченный кредит. Давай не будем о нем». «И правда, ты отличный специалист по компьютерам. Найдешь работу». «Уже нашел». Пробурчал я. Мне не хотелось казаться неудачником. «Отлично! И какую?» Оживилась Татьяна. «Опять в банке?» «В сфере финансов», – неохотно ответил я. Татьяна решила, что работа у меня так себе, и поспешила успокоить. «Семья в сто раз важнее любой работы». «В семье у меня тоже проблема вырвалась у меня. «Жена узнала о твоей болезни?» «Узнала», – ответил я, не уточняя детали. «И выгнала». Я спохватился. «Не то чтобы выгнала, попросила, чтобы я жил отдельно». «И где же ты устроился?» «Ну...» Я неопределенно шевельнул руками. «Не рассказывать же о чужих домах и подпольной лаборатории». Нам принесли по бокалу вина. Мы чокнулись и выпили. Мне показалось, что в отблеске бокала Татьяны промелькнул знакомый женский силуэт. Я обернулся, не понимая, кого ищу. Татьяна снова накрыла ладошками мои руки. На этот раз обе, и мой взгляд вернулся к ней. «А знаешь что?» – промолвила она, взглянув из-под опущенных ресниц. «Ты можешь переехать ко мне?» – я потерял дар речи. Мысленно я причислил себя к клану изгоев. Я смирился с мыслью, что у меня никогда не будет женщины. Мне притило рисковать чужим здоровьем ради удовольствия, без которого можно обойтись. Я достаточно вкусил сладкого плода телесных утех. Теперь мое предназначение – заработать деньги для семьи и исчезнуть. Достигнув заветной цели, мой жизненный путь закончится. Вирус возьмет свое, меня не станет. Деньги. Вот мой маяк, к которому я стремился. Ни о чем другом я не думал. А сейчас красивая, успешная женщина приглашает жить с ней. «Но ты же знаешь», – выдавил я. «Я не тяну тебя в постель, я предлагаю жить вместе, а там как получится». «Ты рискуешь». «Что за глупости? Представь, что у тебя простуда. Элементарная гигиена, и можно делать все. Абсолютно все». Она потянулась ко мне через стол и поцеловала в губы. Поцелуй был сухим, коротким, но для меня он стал вспышкой молнии. «Боже, я нормальный человек. Я могу жить, как все». Я даже более свободный, чем остальные, потому что вправе рисковать. Зачем ограничивать свои помыслы? Я способен на большее, чем просто обеспечить семью на долгие годы вперед. Татьяна верит в меня. Я не ответил ей прямо. Мы вышли из кафе вместе, и я признался. Сегодня у меня дела. Несмотря на вечер, это было правдой. Требовалось срочно печатать новые бубли. Она протянула мне ключи от квартиры. «Я буду ждать. Адрес ты знаешь». И снова поцеловала. Обычная сцена у кафе произвела впечатление не только на меня, но и на женщину, притаившуюся в автомобиле. Это ее отражение я заметил в бокале, но не узнал. А зря. Уже через минуту Наталья Громова названивала моей жене. «Катя, ты не представляешь, кого я сейчас видела? Твоего мужа! Он в кафе с какой-то стервой. Они целуются. В открытую!» Моя супруга потеряла дар речи. «Ты не веришь? Я пришлю тебе фотку!» И она отправила наше объятие на фоне Лексуса. «Пусть заразит распутную девку!» В голосе Кати слышалось отчаяние, и Наталья тут же завела автомобиль. «Я приеду, подруга! Ничего не предпринимай!» Вскоре женщины сидели на кухне и обличали гнусного представителя мужского рода. «Какой же козел твой Серов!» «Может, он соврал про болезнь?» – предположила Наталья. «Юля слышала от врачей», – подтвердила Катя. «И ты будешь терпеть? Я уже выгнала его. Что еще?» «Какие же мужики сволочи! отводили от одной постели, сразу в другую прыгают!» «А как ты увидела их? Следила?» – заинтересовалась Катя. «Ну, у меня муж полицейский». «И ты, значит, тоже?» «Ради тебя!» – повысила голос Наталья. «Надо же докопаться до истины!» «Даже не знаю...» Катя потрясла головой, испортив и без того неопрятную прическу, и заплакала. Наталья бросилась ее утешать. «Ну хватит, хватит, подруга! Ты не должна расстраиваться! Твое настроение сказывается на ребенке!» Вспомнив про малыша, Наталья вскочила и сбегала в машину с большим пакетом. «Чуть не забыла! Я тебе кое-что захватила! Вкусное и полезное!» «Да, так бывает!» Тараторила она, доставая маленькие баночки. «Это детское питание. Самое дорогое покупают плохо. Срок истек, и мы сразу списали. Я буду тебе приносить. Просроченное...» — скривилась Катя. «На один-два дня. Это же не для малыша, для тебя. А ты думаешь, он там чем-то отдельным питается?» «На детское питание специально ставят короткие сроки. Страхуются. Ну вот, смотри. Слышала звук?» Крышка чпокнула, значит, не испортилась. Наталья открыла баночку овощного пюре и зачерпнула ложкой. Совершенно нормальная, только не соленая и без сахара, зато полезное По лицу вечно бестолкового, но исполнительного Петухова невозможно было понять, достиг он успеха или нет. Как только лейтенант появился в кабинете, Громов потребовал отчет. Тебе отдали видеозапись? «Ваша бумага помогла. Следственные действия, пятое, десятое. Скинули мне запись на флешку». «Давай сюда». Громов вставил флешку в ноутбук. Петухов вернулся из больницы, где их проверяли на венерические болезни. На флешке была запись с наружных камер медучреждения в тот самый день. Стоянка тоже попала в кадр. Громов впился взглядом в монитор. Вот он с Петуховым покинули форт и направились в больницу. А вот к машине подходят двое полицейских в форме. Изображение маленькое, съемка со спины, лиц не видно, но главное ясно. Подставили свои. Кто-то из коллег воспользовался его машиной, чтобы запустить руку в кормушку полковника Корнеева. Какая подлость и наглость. Кто же они?